Как избежать крушения брака? Сначала я обращаюсь к тем, кто уже состоит в браке, а затем скажу несколько слов и тем, кто еще не сделал этого шага. В наше время ничто не является обязательным. Раньше люди говорили себе «все, мы женаты, теперь навсегда». Они знали, что после венчания обратного пути нет, брак не распадется. Не надо думать, что тогда супружеская жизнь была легче, чем сейчас. Просто то, что происходило в семье, не выносилось из дома. Люди тоже страдали, у супругов были такие же проблемы, но они об этом никому не рассказывали. Многие жены переживали это внутренне, испытывали боль, плакали, бывало даже, что их били мужья. Сегодня многое изменилось, и сейчас, чтобы супруги могли оставаться счастливыми и любящими, им необходимо сохранять свои отношения через личное соучастие. Говоря другими словами, чтобы сегодня сохранить брак, необходимо работать над этим, необходимо этому способствовать, потому что само по себе ничто не является объективной действительностью. Брак можно сравнить с горящей лампадой. Если не дольешь в нее масло, то в скором времени она начнет мерцать и потухнет. Для этого требуется прилагать усилия. Поэтому мне жаль, когда я вижу христиан, разочарованных в своем браке. Они смотрят на меня и спрашивают, не зная, что я архимандрит. Ты женат? Нет. Значит, ты очень счастлив? Почему ты так говоришь? Очень трудно быть женатым, батюшка, очень трудно. Я восхищаюсь подвижниками, с восторгом думаю о святогорцах, удивляюсь им. Это плохо. Почему? Церковь осветила твой брак не для того, чтобы ты завидовал другим, тем, которые не женаты. У них свой путь. Одно дело удивляться и думать, какой замечательный этот подвижник, а совсем другое — говорить, зачем мне надо было жениться. Это не случайно, что вы женаты. Бог оказал вам этим честь. Это Он для вас этого пожелал, у Него благая цель, и что-то хорошее должно обязательно получиться в вашей жизни. Поэтому вы должны постичь тайну счастливых отношений, и поиск ее является целью вашей жизни, потому что так хочет Господь. Трудно жить пятьдесят 60 лет вместе. Если человек женился, скажем, в 25 лет и до самой смерти живет со своим избранником, что и говорить, это действительно тяжелые ноши. Сегодня все вы пришли сюда вместе, хорошо выглядите и говорите, слава Богу, у нас все в порядке, но когда вы вернетесь домой и закроете двери, начнется настоящая жизнь. И Вы готовы убить друг друга. Куда ушло все в порядке, о котором вы говорили? Все в порядке? Существует только на улице или в гостях, а жизнь — это то, что происходит дома. И это тоже тяжелая ноша. Герои — это те из вас, которые состоят в браке и действительно имеют семью. Один человек спустя какое-то время после свадьбы спросил меня. — Батюшка, скажи, пожалуйста, я что, до самой своей смерти должен буду жить только с ней? — Так и есть, будешь жить только с ней. «Это очень трудно», — сказал он. «Понимаешь, в молодости я жил по-другому. Я думал, что жизнь моя будет легкой, что будет, как хочу, а сейчас... Иногда мне кажется, что я задыхаюсь, сгибаюсь под этой тяжестью. У меня поменялся характер, привычки, я не узнаю себя». Я ответил ему, «То, что тебя пугает, таит в себе и красоту». Ведь если вы будете постоянно вместе и сумеете разглядеть все хорошее, что есть в каждом из вас, ваши отношения укоренятся и начнут приносить плоды, и тогда из этого обязательно выйдет что-то хорошее. Рискованно всю жизнь веселиться, и это не приносит плода. Если цветок куда-нибудь не посадить, чтобы он пустил корни, то он не вырастет, не начнет цвести. Брак имеет свою красоту, но она появляется через трудности совместной жизни. Разные характеры, проблемное поведение. Какой-то человек после десяти лет брака пожаловался мне. Женщина, на которой я женился, была совсем другой. Не такой, которую я сейчас вижу. Я не женился на этой женщине. Почему? Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать, только не говори ей об этом. И она тебе говорит то же самое. И она думает, что не выходила замуж за этого человека, который сейчас находится рядом с ней, потому что вначале он был одним, а сейчас оказался другим. «Почему же это происходит?» — спросил он меня. «Все очень просто. Во время жизни в браке исчезает формальность, уходит любезность, хорошие манеры, и мы проявляем свое истинное «я». Это правда». В одной книге юношам дают такой совет, если после знакомства с девушкой ты захочешь узнать, действительно ли она тебя любит, проведи простой эксперимент в кафе или ресторане, случайно, опрокинь на ее одежду стакан воды и посмотри, как она будет на это реагировать. Один молодой человек так и поступил и был воодушевлен результатом. Как только вода из стакана пролилась девушке на платье, он сказал: Ой, прости, я испортил твою одежду. А девушка ему сказала: Нет, любовь моя, это святая вода. Не беспокойся, все в порядке. Ее не разозлило то, что он опрокинул на нее стакан воды. Ей не было жаль платья, но вскоре после того, как они поженились, приходя домой, еще с порога он слышал, вернулся наконец-то, где-то шлялся все это время. А когда он садился ужинать, жена не унималась. Сядь правильно, ешь аккуратно, крошки летят во все стороны. Как думаете, что же раздражало эту женщину? Я ее спросил, что тебя так раздражает в твоем муже, и что она мне ответила, когда я слышу, что он во время еды чавкает, меня это ужасно раздражает. Он ест и чавкает, а я это слышу. Тогда я спросил ее, и что, ты это только сейчас поняла? Нет, но сейчас меня это стало раздражать». Конечно, это ее раздражает, потому что уже в начале совместной жизни раскрывается характер, открывается качество человеческой души и хорошие стороны, и плохие. Позвольте мне вам кое-что сказать. Не пугайтесь этого. Хорошо и правильно показывать свое настоящее «я». Например, если поедешь в монастырь, то поначалу все там кажется совершенным. Так и есть, но вскоре начинаешь и там ругаться с другими людьми. Почему? Потому что таков человеческий характер. Мы люди очень сложные существа. У нас есть различные недостатки, нервы, агрессия, ревность, неприязнь. Почему Каин убил Авеля? Эти братоубийственные чувства существуют в той или иной степени в душе каждого, проявляются они и в браке. Поищи их в себе, и ты их найдешь, и возблагодари Бога за то, что эта женщина, которая находится рядом с тобой, или мужчина, который находится рядом с тобой, помогает тебе увидеть свой собственный характер. В противном случае, как бы ты его увидел, так ты помогаешь себе понять, что же на самом деле скрыто в тебе. Решение проблемы не заключается в бегстве. Решение в том, чтобы остаться, и подвязаться, измениться, и изменить его эго, но самое главное — исправить себя. Большинство людей женится, чтобы изменить другого человека. Это неверная мысль. А верным является обратное — женись, чтобы изменить самого себя. А когда ты изменишься сам, тогда и другой изменится. Одна женщина, обсуждая со священником свое скорое замужество, сказала, Хорошо, я выйду за него замуж, но после этого пусть пеняет на себя. Я заставлю его измениться. Тогда священник ответил, неужели ты считаешь, что права? Разве можно исправить Горбатого? Но женщина была непреклонна, я все силы положу, но сделаю его, каким надо. Я рассказал об этом разговоре, потому что начинать свой брак с таких решений абсолютно неправильно». Хорошо, если каждый будет видеть себя, видеть свои ошибки и проблемы, сможет приблизиться к душе любимого человека и по-настоящему общаться с ним. Задумайтесь, любите ли вы тех, с кем живете? Как-то я спросил у одного человека, любишь ли ты свою жену. Он ответил, да, я ее люблю. А чем ты это докажешь? Я люблю ее, что я должен еще делать? Хорошо, а как ты это показываешь? Приведу пример. Например, знаешь ли ты, какое ее самое любимое блюдо? Какое отношение имеет еда к тому, люблю я жену или нет? Ну, говорю я ему, это же просто, если ты кого-то любишь, то знаешь про этого человека все, все особенности и пристрастия. Другой человек знал все подробности повседневной жизни своей жены. Он любил ее так сильно, что знал все тайны ее жизни. Я спросил его, что ей больше всего нравится, он ответил. Все ей нравится, она все ест, но когда я покупаю ей ванильное мороженое, ее душа поет. Я завоевал ее ванильным мороженым. Она любила ванильное мороженое, и он об этом знал. Другой же ничего не знал о своей жене. Мы часто ничего не знаем о своем любимом. Знаешь ли ты свою жену? «Знаешь ли ты своего мужа? Знаешь ли по-настоящему его характер, душу, поведение? Есть супруги, которые живут вместе и ничего не знают друг о друге. Рожают детей и ничего не знают друг о друге. Обнимаются и ничего не знают друг о друге. Спят в одной постели и ничего не знают друг о друге. Один не знает, не чувствует душу другого». И как часто я слышу, я дома как чужая, муж меня не понимает, не чувствует, не замечает. Но ведь то же самое может сказать муж о своей жене. Это очень печально прожить вместе много-много лет и настолько плохо знать друг друга, что так и не суметь познать красоту человеческих отношений. И как прекрасно по-настоящему знать близкого человека. Если его знаешь, чувствуешь его, будешь понимать и многих других людей, которые на него похожи. Если узнаешь свою жену, то узнаешь и многих других. И это прекрасно. Поэтому заботьтесь друг о друге, старайтесь разговаривать друг с другом, говорить и смотреть друг на друга, даже когда ссоритесь. Ссора — это неплохая вещь, если из нее потом получится что-то хорошее. Ведь все мы люди. Некоторые супруги мне говорят, мы никогда не ссоримся. Я отвечаю, молодцы, и добавляю, но я не думаю, что это так прекрасно, потому что ссоры является нормальным явлением. Раз вы не ссоритесь, значит, вам нечего сказать друг другу. Конечно, дело не в этом. Дело в том, чтобы начать сильно любить другого человека в результате ссоры, сказать ему истинные слова — почувствовать его, почувствовать пульс его души, осознать, что он хочет, чего ему не хватает. Какой-то человек правильно сказал об этом. Я иду на работу и хочу чувствовать, что выхожу из дома сытым, едой, теплом, любовью, потому что тогда глаза мои не будут желать, а руки тянутся к тому, что предлагает мне окружающий мир. Когда ребенок выходит из дома голодным, Он ест то, что ему дают другие люди. У него нет иного выхода. То же самое происходит и в человеческих взаимоотношениях. И супруги, которые разводятся, — это супруги, которые не насыщаются своими отношениями дома. Однажды мне позвонила из-за рубежа молодая замужняя женщина с тремя детьми. Ее голос дрожал. Я давно ее знаю, она очень хорошая жена и мать. Я ее спросил, почему ты так расстроена? Она ответила, — Батюшка, у меня очень сложная проблема. Я не доверяю себе, меня пугает то, что происходит со мной. У меня на работе есть мужчина, который пленил мою душу, тронул меня. Он мне нравится, и от этого я чувствую себя ужасно, чувствую себя недостойно, очень-очень грешный. Я ей сказал, — Подожди, я много лет знаю тебя, это совсем на тебя не похоже. «Расскажи подробнее, почему ты так себя чувствуешь и как это получилось?» И вот что она рассказала. «Батюшка, ты знаешь, сколько лет я замужем, и вот уже год я говорю своему мужу, давай пойдем куда-нибудь на прогулку, а в ответ слышу постоянно, не могу, я занят. Но хотя бы один раз забери меня с работы и пойдем куда-нибудь в театр, в кафе, съедим по куску торта» а затем вернемся домой. Не получится, мы должны выплачивать кредит, мне надо много работать, я останусь на работе. Я себе сделала новую прическу. Он даже этого не заметил. Купила новые вещи, но он не обратил на них никакого внимания, ничего. А когда я прихожу в офис, на меня смотрит тот мужчина, который работает в офисе напротив. И все, что во мне поменялось, он замечает. Он обращает внимание на то, как я одета, он проявляет ко мне уважение, ценит меня, говорит мне приятные слова, то, что уже год не делает мой муж. Получается, что другой человек дает мне то, что должен дать муж, а он этого не делает, не хочет. Батюшка, виноват ли я в этом? Понимаете, она чувствует свою вину. Но я чувствовал, что виновата не она, а ее муж, потому что он давал ей крохи, тогда как незнакомец подошел и дал ей кусок хлеба. Если в браке не насытишь свою душу счастьем и любовью, то только насилием над собой сможешь удержаться в нем и будешь мучиться всю жизнь. «Мороженое», — продолжала она, — «я делала сама, шашлык ходила покупать сама, и единственное, что я хотела, чтобы мой муж...» Показал мне, что он уважает, ценит меня, что он любит меня, как раньше, когда мы поженились. Тогда я была для него королевой, самой прекрасной, единственной, а сейчас... Сейчас он просто не замечает меня. Знаете, что это большой грех, не совершая греха самому, провоцировать другого человека на грех. Поэтому оглянитесь на свой брак, удовлетворяет ли он вас удовлетворен ли ты своей женой, а она — тобой. Как-то между мной и одним мужчиной состоялся такой диалог. — Что ты даешь своей жене? — спросил его я. — Даю деньги каждую неделю. — Извини, но неужели брак — это просто экономическая сделка? Ты отдаешь деньги, и на этом все заканчивается? Неужели только это? Может быть, твоя жена хочет чего-то другого? Может, она хочет, чтобы ты ею заинтересовался, чтобы вы поговорили друг с другом. Одна женщина мне сказала, когда я пытаюсь поговорить с мужем, он читает спортивные газеты или смотрит телевизор. Я говорю с ним, а он смотрит телевизор. Я не выдерживаю и прошу, ну, выключи его, давай немножко поговорим. Я слушаю тебя, — отвечает он мне. Давай, говори, а то я устал. И так каждый раз. Уже давно мы не общались друг с другом сердечно, с любовью. «Батюшка, я не могу это выдержать. Я хочу жить своей жизнью и как-то скрасить ее». Задумайтесь, что вы даете другим, и не думайте, что ваша жена или ваш муж — это кто-то, у кого прошло время выбора, и уже не существует опасности его потерять. В группе риска находятся те семьи, в которых один не питает другого. К сожалению, многие не замечают знаков, которые посылает другой человек. Ни один развод неожиданно не происходит. Только кажется, что бомба взрывается внезапно. И мы сообщаем другим людям, все, мы развелись. На самом деле бомба не взрывается внезапно. Это накапливалось, накапливалось. Женщина говорит один раз, другой, по-разному дает мужу понять, что ее не устраивает ситуация, что она для нее мучительна. Проходит несколько месяцев, год, но муж ничего не понимает. Или если понимает, говорит, действительно, я сейчас не обращаю на нее внимания, мне не до этого, но что она будет делать без меня? Все деньги у меня и на мое имя все записано. Что и говорить, такая зависимость встречается часто, но если женщина получит возможность освободиться, что тогда произойдет? Поэтому давайте человеку то, в чем он нуждается, чтобы он мог сказать «Спасибо, я много не возьму». Это хороший способ удержать своего мужа или жену, ведь тогда у коллеги по работе, соседа или кого-то еще искушающего близкого вам человека — разными заманчивыми предложениями, не будет шансов. Если душа, тело, чувства, полнота характера и личности другого человека удовлетворены тобой, можешь не сомневаться, он всегда будет рядом. И тогда не придется тайно подсматривать в его мобильный телефон, не придется беспокоиться и заставлять других людей за ним следить или устраивать сцены ревности, чтобы кто-то ушел Он должен быть голодным и испытывать жажду. Поэтому еще раз говорю вам, будьте очень внимательны по отношению друг к другу. И простите меня за то, что я сейчас скажу, не в осуждении это говорю. Особенно внимательны должны быть женщины, потому что у них в руках ключи человеческих отношений. Женщина может делать с мужем все, что захочет, может сделать его овечкой может свести его с ума, может его завоевать и может его потерять. Случаются в нашей жизни такие моменты, когда мы вместо того, чтобы стараться исправить наши отношения, используем различные алиби, иногда и духовные, церковные алиби, чтобы не фокусироваться на том, на чем необходимо. Ходим в храм на службу, чтобы не замечать, пустоты, которые есть в нашей жизни, в сфере семейных отношений и в любви. Я много раз видел, как это происходит. Женщина постоянно ходит в храм, но не пытается понять своего мужа. Разве Христос не скажет ей сначала «иди и помирись с мужем», а затем «приходи, чтобы мне служить?» «Вернись домой, сделай так, чтобы вы сблизились и снова полюбили друг друга» дай ему то, чего ему не хватает, а затем приходи и принеси мне свои усердные молитвы. Будьте внимательны в этом. Не добивайтесь постоянно соблюдения своих прав. Человек не спасется тем, что отстоял свои права. Вопрос заключается не в том, чтобы добиться своего, а в том, чтобы сохранить свой брак». Как-то один ребенок спросил меня, объясните мне, почему мои родители развелись? Вы можете мне помочь и объяснить это? Когда они ссорились, то оба говорили, что правы. Моя мама кричала, я имею право, и мой отец повторял то же самое. Они оба кричали, я имею право. Почему же тогда они развелись, если были правы оба? Ты не сумеешь получить свое право, навязывая его, крича и ругаясь. Христос показал нам другой путь, Он сказал, ⁇ Оставь то, что положено тебе, отдай это, принеси себя в жертву добровольно ради любви и единства, как я это сделал ⁇ Не был ли Христос тем, кто имел наибольшее право? Тем не менее, Он сказал, ⁇ Я возьму на себя ваши неправды, я стану плохим, распните меня, и вы станете хорошими ⁇ Это есть величайшая тайна. Этой тайной он покорил наше сердце, и поэтому мы его любим. И мы должны хотя бы попытаться приблизиться к ней. Я делаю свои радиопередачи для того, чтобы каждый понял свои ошибки. Первым должен быть я сам. Я должен понять свои собственные ошибки. Понять, что нельзя навязывать свою волю другому человеку. Каждый должен понять это сам осознать свой эгоизм, свою капризность, свою завышенную требовательность и нежелание приспосабливаться. Одна девушка пожаловалась мне. «Батюшка, все мы дома страдаем из-за матери. Почему? Разве она такая плохая? Нет, она очень хорошая, даже слишком, и мы не можем не в состоянии выполнять ее требования. Она очень церковный человек, и мы не выдерживаем». «Ты серьезно говоришь?» – удивился я. «Она церковный человек, и вы не выдерживаете этого? Потому что, батюшка, она не воспринимает нас как живых людей. Она нас принимает за солдатиков, поскольку она церковный человек. Об этом следует задуматься особо. Мы не имеем права использовать имя Христа, чтобы устраивать дома ссоры. Мы не можем ссылаться на то, что так положено по уставу. Независимо от того, о чем идет речь, о постели, об образе нашей жизни, чтобы исправить силой другого человека, люди не меняются таким образом. Так не исправится и тот, кого ты любишь. Я знал одну святую женщину, замужнюю женщину с детьми, которая говела весь пост без растительного масла. При этом своим детям она жарила отбивные, потому что не хотела, чтобы они постились против своего желания. Она уважала их мнение мнение своего мужа. Иногда духовность и святость — это не только то, что пахнет ладаном. Порой и то, что выглядит не очень церковным, также может быть церковным в конечном счете. Не пойти в этот вечер на всеночную, как собиралась, а сесть рядом с мужем, выпить с ним за ужином бокал вина Поговорить с ним, выслушать его, вспомнить, как недавно он сказал «Хватит уже, извини, но ты постоянно находишься в церкви, дома почти не бываешь, я совсем не вижу тебя». Был такой случай, когда одна женщина постоянно ходила на бдение и на литургии. Однажды я спросил ее «Где твой муж?». То есть я сказал ей те слова, которые Христос сказал святой Фатинии, самарянке «Где твой муж?». Женщина ответила, батюшка, он не интересуется такими вещами, он в другом месте. Кто он? Ты что, за мусульманина вышла замуж? Нет, просто он вообще не религиозен, ему не нравятся такие вещи. Понятно. А когда ты идешь в церковь, что он говорит? Мы всегда ругаемся, прежде чем я иду в храм, но я все-таки ухожу, потому что хочу быть рядом с вами, батюшка. И улыбнулась. Она подумала, что я скажу ей «молодец», но я сказал «послушай, мы не можем совершать бдение, зная, что твой муж хочет, чтобы ты была дома. Совершенно не нужно, чтобы он переживал из-за тебя и из-за меня». «Батюшка, он и на Бога злится», — сказала она тогда, а потом добавила торжествующе, — «я знаю, что Христос нас разведет». Вслушайтесь в эти слова. Христос нас разведет. Христос ни в чем не виноват. Но наше поведение, тот образ жизни, по которому мы иногда переживаем Христа, заставляет людей думать, что он может стать причиной развода. Я ей сказал, послушай, оставь свою просфору и иди домой. Придешь в храм утром. Утром он тебе разрешает ходить на службы? — Да, разрешает. Ему не нравится вечернее бдение, потому что он хочет, чтобы я была дома с ним. — Так останься дома. — Хорошо, — ответила она, — но он не говорит на духовные темы. Говоришь ли ты о духовном на исповеди, например? Попробуй. Сядь рядом с мужем, прояви внимание к тому, что он тебе скажет, выслушай его. Будь терпелива, чтобы завоевать его сердце, чтобы его полюбить, чтобы тронуть его своей жертвой. Поверь мне, это очень духовный поступок и очень нелегкий, уверяю тебя. Она поступила так, как я сказал, но это далось ей ценой огромных усилий. Потом я попросил ее, передай своему мужу, что я прошу у него прощения, потому что я столько времени не знал, что он не разрешает тебе ходить на бдение. И тут она не выдержала. Я не могу сказать ему этого. Хватит с него, я и так сейчас делаю больше того, что он хотел. Как вы думаете, дорогие мои, чего здесь не хватает? В этих словах много эгоизма, но не хватает рассудительности. А рассудительным быть необходимо. Не сметать все на своем пути, а подумать, ну что ж, в этот раз я в субботу останусь дома, а в воскресенье утром пойду в церковь. Это будет моя жертва». Так я сохраню близкие отношения с мужем, завоюю его сердце. Я поступлю так, чтобы он смог сказать потом, «Посмотрите, что сделал Христос с моей женой». Она стала ласковой, нежной, снисходительной, доброй, сострадательной, понимающей. В противном случае он скажет, «Вот, ты начала ходить в церковь и посмотри, что произошло». Это страшно, когда о нас, находящихся близко к Богу, принадлежащих к церкви, говорят, посмотри на этого странного человека в храме. Почему же нас называют странными? Ведь наш характер, наша доброта, сострадание и уважение к людям должны бы сделать нас самыми привлекательными людьми в мире. Все так, но вот уважения-то нам и не хватает. Когда другой захочет вести свою борьбу, ты это увидишь. Когда он захочет, то будет поститься, будет ходить в церковь, будет исповедоваться, тогда, когда Бог его просветит. Так что же, мне ничего не говорить своему мужу, батюшка? Говори, обязательно, но молчанием и благим примером. Один раз какой-то мужчина сказал мне, батюшка, моя жена тебя слушает, скажи ей. Что мне ей сказать? Скажи ей, чтобы она не пилила меня. Я не выдерживаю этого. Та отбивная, которую я ем в пятницу после ее нотации, я уверен, становится постной. Я ем, а она ходит вокруг стола и ворчит, и ворчит, и ждет меня у двери, чтобы повторить все снова. Это невозможно. Я знаю эту женщину. Она не пропускает возможности пойти в храм на службу, ходит на библейские курсы, беседы, а дома... Все ей говорят, мы не выдерживаем. Это заставляет меня задуматься, неужели возможно, поставив впереди Бога, позади создавать проблемы? Кстати, и та девушка, о которой я говорил, сказала о своем отце. Мой отец лучше мамы, хотя он редко ходит в храм, но когда услышит о проблеме, старается помочь, раздает милостыню. Когда услышит о каком-то несчастье, переживает и плачет. Что это значит? Это значит, что он чувствительный и сострадательный человек. И еще это напоминает нам о том, что Христос сказал «милости хочу», а не жертвы. А твое сердце смягчается ли рядом со Христом? Если бы мы были настоящими, если бы изменили себя, то рано или поздно сумели бы изменить всех людей, и своих детей, и своего мужа, и свою жену. Быть духовным человеком не значит много говорить о Боге. Это значит уметь переживать Бога, а другим говорить о том, что поможет им сделать еще один шаг вперед, чтобы немножко подтолкнуть их. Я это понял на Святой горе, где в Архандарике очень строгого монастыря Дионисиат жил старец и еромонах. Однажды к нему приехала группа паломников, среди которых был отец с двумя сыновьями. Дети были игривыми и отказывались идти, говоря, «Сейчас нам не хочется слушать проповеди. Идемте, этот священник очень хороший, послушаем, что он нам скажет», — уговаривал их отец. Надо сказать, что этот иеромонах был настоящим аскетом. Он редко ел, был очень строгим к себе, но к другим, ровно настолько, насколько они могут понести. Мы пришли и ожидали, что сейчас он начнет говорить на духовные темы. Но он начал говорить о результатах последних футбольных матчей Олимпиакоса, Панатинаикоса, Аека. И это происходило в Архандарике на Святой горе. Он спрашивал паломников, что произойдет в этом году, выиграем ли мы футбольное первенство. Я смотрел на него и думал: Пресвятая Богородица, Господи Иисусе Христе, вместо того, чтобы сказать им что-то духовное, то, что возвысило бы их, он говорит о футболе. Паломники попросили его: Батюшка, скажите нам что-нибудь духовное. Когда в последний раз выводили своих детей на стадион? ответил на это он. Тогда мальчики, которые тоже были там, обратились к отцу папа. Этот старец очень хороший. Он не как все, он не проповедует все время. Он очень хороший. Чуть позже младший сын спросил старца. — Батюшка, вы исповедуете? — Да, я исповедую. — Ты хочешь исповедаться? — Да, хочу, — прозвучало в ответ. — Почему ребенок захотел исповедаться у этого монаха, который говорил на темы, не связанные с верой? Он ничего не сказал им о Боге, но весь его внешний вид в рясе, с бородой, улыбающийся, с хорошим чувством юмора, располагал к нему людей. Обратите внимание, это был смех от сердца, а не глупый смех. Смеетесь ли вы дома? Довольны ли вы? Радостны ли? Принимаете ли вы свою жизнь такой, какая она есть? Или вам постоянно плохо, и вы постоянно без причины впадаете в меланхолию и в депрессию? Мы просыпаемся утром, и все кажется нам трагическим. Будешь ребенка и произносишь «О, что это за жизнь, быстро вставай, надо собираться идти в школу, снова идти в школу, будто говоришь «Войди и ты в эту юдоль, чтобы жить, как я». И у ребенка есть полное право возразить «А куда ты меня зовешь? В какое общество?» Мы христиане, мы христовы, но в нас нет радости, а у тех людей, которые в миру, она есть, хотя является лживой. Где же истинная радость? Когда мы ее обретем? Когда же мы научимся быть счастливыми? После смерти? Эта радость должна присутствовать в нашей жизни, в нашей семье, сейчас, здесь, чтобы укрепить наши отношения друг с другом, наши отношения с детьми. У христианина должна быть эта радость, должно быть мужество, с надеждой смотреть вперед и верить, что дела пойдут в гору. Когда уволили одного человека, он пошел в магазин, накупил всякой еды и пошел домой. Зачем он это сделал? Потому что он себе сказал, я не допущу, чтобы мое настроение передалось моим близким, чтобы они начали видеть все в черном свете. Когда он вернулся домой, то сказал своей жене, где дети, зови их. Я принес вкусной еды, давайте хорошо проведем время. Почему, любовь моя, тебя повысили на работе, нет, меня уволили». «Неужели ты хочешь угостить нас из-за увольнения?» «Да», — ответил он, — «потому что мы не сдадимся. Мы верим в Бога, и наша надежда на лучшее является доказательством». Хорошо, когда есть такая семья. Ребенок видит, как ведут себя родители, что они говорят, и думает, «посмотри, как Христос изменил моих родителей». Они верят, и они сильны. А если он везде видит уныние и отчаяние, почему он должен быть христианином? Зачем ему быть членом церкви? Об этом мне как-то сказал один мальчик. Почему я должен быть таким же, как мои родители? Да, они и церковные люди, но что в них есть хорошего, чтобы я им подражал? Что? Я вижу только негодование, упреки, капризы. Все у них выглядит в черном свете, все их приводит к отчаянию. Думаю, что это были очень важные слова. Улыбайтесь, любите и показывайте это. Помните, я рассказывала вам о женщине, которая ходила в церковь на все вечерние бдения. Так вот, недавно она снова пришла на службу. Она так и не захотела увидеть свои ошибки, понять, что ей нужно восстановить отношения с мужем, стать с ним ближе. Нет. Вместо этого она радостно сказала мне «Батюшка», я нашла замечательные духовные книги, я тебе их принесу. Я нашла подвижнические слова Аввы Исаии. Я посмотрел на нее, и она тоже посмотрела на меня, ожидая моей реакции, я сказал ей, слушай, что я тебе скажу. Ты читаешь Авву Исаию, но что будет с танцем Исаии, если ты разрушила свой дом? Игра слов, потому что во время венчания поется «Исаия ликуй». Ты рушишь свой дом, неужели не понимаешь этого? Думаешь, ты поступаешь хорошо? Знаешь, с чем я сравню твои слова? Ты говоришь о духовных вещах, которые находятся высоко, на пятом этаже, а ты еще даже не вошла в подъезд этого дома. То, что я тебе советую, разве не является духовным? Но твой эгоизм мешает тебе понять это». Ты не хочешь ничего слышать и повторяешь только буду делать, что я хочу. Кончилось это тем, что она пришла в другой раз и сообщила мне о своем еще более духовном решении. Я думаю, что мне нужно развестись с мужем и вести подвижническую жизнь. Я ответил, разумеется, ведь и в поговорке то же самое говорится. Кто не хочет месить тесто, тот десять дней просеивает муку. Понимаете, эта женщина не хочет бороться с собой для того, чтобы сохранить свою семью и находит возможности, чтобы сбежать. Но вы должны знать, что тот, кто убегает от этого, столкнется с этой проблемой в будущем. Тот, кто думает, что развод является более легким решением, чем сохранение семьи, позже снова столкнется с теми же проблемами. Потому что гибкий человек везде является таким а человек с трудным и капризным характером и в будущем останется таким же. И нет никаких гарантий, что в будущем жизнь твоя изменится к лучшему, потому что ты не меняешься. Поэтому останься и борись там, где ты находишься, чтобы изменить положение вещей. Решение заключается не в том, чтобы сбежать, а в том, чтобы сесть и поговорить. Поговорить не как враги, не как на суде, не для того, чтобы увидеть, кто лучше и кто прав, но для того, чтобы соединить и сохранить свой дом. Когда мои родители ругались, каждый из них хотел утвердиться в своей правоте. Неужели основной вопрос в браке заключается в том, кто прав? Нет. Вопрос заключается в том, как сохраняется брак. Хорошо, я тебе даю право. Скажи, что ты будешь делать с этим правом. Сохранить свой брак — это великое дело, и сохраняется он благодаря самым простым вещам — улыбке, подарку, доброму разговору, молитве, вкусной еде, которую ты можешь приготовить для близкого человека. Обращаешься ли ты к находящемуся рядом с тобой со словами «любовь моя»? Какой-то человек по этому поводу сказал своей жене. Зачем мы будем друг другу глупости говорить? Мы же не дети. Конечно, мы дети. Когда мы ссоримся из-за каких-то мелочей, типа «Она сказала мне, а я сказал ей», разве это не ребячество? В глубине души ты ребенок, но забываешь об этом. Поэтому сейчас, пока мы живы, говорите друг другу добрые слова. Когда вы вместе, вы можете это сделать. Помните, что земная жизнь не бесконечна. Сколько лет вы женаты? Допустим, что вы проживете еще столько и столько же лет. Но и они пройдут очень быстро. Сначала ты один, затем ты женишься, и вас становится двое. Появляется первый ребенок, и вас становится трое, потом пятеро, потом взрослые дети начинают жить самостоятельно, и семья снова уменьшается, затем родители снова остаются вдвоем, а в конце жизни ты снова остаешься один». И тогда ты спрашиваешь себя, что я сделал в своей жизни, чего я достиг за все эти годы. Мы жили вместе, но полюбили ли мы друг друга? Хорошо ли узнали друг друга? Родилось ли между нами чувство, которое стоило того, чтобы мы вместе прожили всю жизнь? Скажите теплые, нежные слова сейчас, пока мы живы. Потому что время наше здесь ограничено. Наступит момент, когда вы скажете, Ах, сколько бы я сказал тебе хороших слов сейчас! Но мертвому что скажешь? Умер муж какой-то бабушки, им обоим было по восемьдесят лет. Я был на этих похоронах, где она до слез тронула всех. Она говорила потрясающие слова своему муже Мой кипарис, мой прекрасный, моя любовь, мой король все плакали в храме. Я ничего не знал про их семейные отношения, потом оказалось, что пока блаженно почивший был жив, ему не сладко жилось с этой бабушкой, ни одного хорошего слова ему не было сказано. Так давайте же полюбим друг друга сейчас, когда мы живы и живем вместе. Говорите хорошие слова человеку, находящемуся рядом с вами». Это скажут вам мужья, которые похоронили своих жен или жены, которые идут на могилы своих умерших мужей и произносят такие слова, которые они никогда не говорили своим мужьям, пока они были живы. Будьте осторожны с иронией, не иронизируйте друг над другом, чтобы не задевать друг друга, не бередить раны другого человека, не касаться того, что для другого болезненно. Скажите своему мужу или жене о том, что вы хотите от него услышать. «Я хочу, чтобы ты меня уважал, чтобы ты мне говорил, что меня любишь. Говорил это всегда». Вот так устроен человек. Он хочет слышать это слово, хочет знать, что кто-то любит его, защищает его, находится рядом. Это является нашей общей потребностью. Нет человека, который в этом бы не нуждался». Нам необходимо научиться любить, потому что быть человеком Божьим — это научиться чувствовать потребности другого человека и его боль. Хорошо иметь семью. Тайна заключается в том, что в первую очередь нам не хватает ни денег, нам не хватает близости и любви. Если ты видишь, что твой ребенок дома улыбается, радуется, поет, то тогда твой дом является раем независимо от того, есть ли у тебя деньги или их нет. Это что-то замечательное. Ты вставляешь ключ в замочную скважину и думаешь про себя. Дома меня ждет жена, которая создана для меня, которая любит меня и думает обо мне. А жена говорит про себя. Я на работе, но знаю, что мой муж думает обо мне, о нашем ребенке, о нашей семье. В этом заключается счастье. Кризис в Греции показал, что кроме экономических проблем нам не хватает и душевного излишка. Мы не имеем сил, не имеем любви между собой, не имеем взаимной близости, поэтому мы так мучаемся. Поверьте, это замечательно, что вы женаты. Не смотрите, что я и многие другие не женаты. Бог призвал нас для другого. У нас другой путь. Никогда не думайте, что, заключив брак, вы сделали неверный шаг. Не утратится то, что вы делаете. А тем, кто еще не женился, я хочу сказать, сначала очень хорошо подумайте о своем выборе. Что я имею в виду? Две вещи. Человек, которого ты выбрал для семейной жизни, должен быть чистосердечным и с хорошим характером. Какая-то девушка сказала мне, я встречаюсь с человеком, но он не очень верующий. Выходить ли мне за него замуж? Я сказал ей в ответ, а ты очень церковный человек, разумеется, а разве нет? Я так не думаю, твоя исповедь не показывает, что ты ведешь совершенно церковную жизнь. Ты стараешься. Может быть и так, но он-то и этого не делает. Это все не так важно. Важно, чтобы твой избранник был добрым, покладистым, и чтобы ваши характеры подходили друг к другу. Чтобы вас обоих не тяготило присутствие друг друга, чтобы не надоедало слушать, думать, быть вместе. Это тот критерий, по которому можно судить, подходите ли вы друг к другу. Тогда Бог благословляет ваш союз. Недостаточно быть христианином, чтобы жениться на христианке. Мы можем быть христианами, но не подходить друг к другу. Такое бывает. Иногда молодым людям говорят, «Женись на этой девушке, она хорошая, воцерковленная. А если мы не подходим друг к другу? Но ведь она хорошая христианка». «Нет, я не могу. Смотрю на нее и ничего не чувствую. Дорогой мой, но ее дедушка священник. Какое мне дело, что ее дедушка священник? Какая между этим связь?» Характер имеет большое значение, чтобы души соединились воедино, и люди могли общаться. Необходимо давать детям советы с большой осторожностью. Нельзя подталкивать их совершать то, о чем они потом будут жалеть и переживать, и вся ваша семья будет мучиться. Необходимо в сердце иметь молитву и огромное уважение друг к другу и ко всему, что относится к браку». Я желаю вам, чтобы вы всегда радовались тому, что у вас есть семья, потому что это большая честь. Если у вас один ребенок, если у вас много детей, если у вас нет детей, все, что Бог дал каждому и что сейчас дает, все, что вы сейчас переживаете, это большая честь, большой дар. Как радостно знать, что есть человек, который живет и существует для тебя, что это твой любимый, который думает о тебе, уважает тебя, и ты находишься рядом с ним. Как же это прекрасно! Это большая честь, что Бог поженил вас и возложил на вас венцы. Венчается раб Божий, рабе Божьей, то есть твоим венцом является твоя жена, Твоей славой является твой муж. Как же это прекрасно! Желаю вам, чтобы вы радовались этому. Желаю вам долгих лет семейной жизни, где все будет ради добра, и разногласия будут ради добра, и ссоры будут ради добра, ради того, чтобы в конце душа смягчилась. Так и будет. Необходимо только время. Жизнь должна бурлить и бить ключом. Пусть так и будет, но Бог не оставит нас. Когда мы состаримся, мы станем мягче. Это мне рассказал один дедушка. На исповеди я сказал ему, вы очень преуспели духовно, дедушка. Вы давно не говорили мне, что ругались со своей женой. Ох, сейчас я уже не могу, мне тяжело, уже состарился, — ответил он. Он устал и не может больше ссориться. Его тело теперь тоже ему не помогает, и если в юности он был буйного нрава, то сейчас сидит и учтиво просит, пожалуйста, принеси мне чашку чая, значит, уже смягчился. Эта жизнь пройдет, и ты поймешь, что жена была твоим самым большим благодетелем и что твой муж был твоим самым большим благодетелем. Благодаря ему или ей мы попадем в рай, потому что вместе учимся терпению, смирению, прощению. Учимся тому, чтобы слушать, а не говорить, учимся любить. Где еще ты научишься этому? Разве сможешь научиться этому сам? Однажды супружеская пара обратилась к старцу Паисию с вопросом. «Батюшка!» — Когда мы ссоримся, кто из нас должен первым уступить? — спросил супруг. — Ведь Священное Писание говорит, что жена должна бояться своего мужа и во всем подчиняться ему. — Скажи, батюшка, кто должен уступить? Старец Поиси ответил. — Слушайте, дети мои, когда вы ругаетесь, пусть более умный уступит, кто умнее, пусть уступит. — Прекращаешь ссору? — вопрос закрыт. Когда я говорю «прекращаешь ссору», я имею в виду, что надо остановить ссору, забыть о ней, а не придумывать изощренных способов углубить ее. Это хуже, чем ссора. Одна женщина рассказала мне, когда мы с мужем ругаемся, я использую очень хороший метод, я с ним не разговариваю. Ты имеешь в виду, что проявляешь спокойствие и смирение во время ссоры? Нет, батюшка, я просто не разговариваю с ним. Я притворяюсь, что он не существует, что его просто нет в доме. — Ты это серьезно говоришь? — Да. — Как долго это может длиться? — Три дня — это точно. — Три дня? — Да, я долго с ним не разговариваю, чтобы он усвоил этот урок. А так я люблю его, батюшка, не волнуйся. Я люблю его, но такой у меня метод в разумлении. — Хорошо. А если ты начнешь с ним разговаривать, он что, не сумеет понять, что ты от него хочешь? Я не разговариваю с ним, потому что если буду с ним разговаривать, он возгордится. Послушайте, как люди говорят друг с другом в семье. Чтобы не возгордился, чтобы не имел много власти. Что это за отношения, где один навязывает свою власть другому? Мы не противники, не надо говорить, я сумею тебя победить. Нет, это буду я. Любовь должна победить, Христос должен победить, и единство супругов должно победить, чтобы дети, которые смотрят на вас, говорили с гордостью, как хорошо, что у меня такие родители. Когда-то я спросил одного ребенка, любишь ли ты Бога. Он ответил мне, а какой он Бог? Я сказал ему, Бог тебя любит, как твой отец. Бог является отцом как твой отец. Но он перебил меня. Мой отец не очень сильно любит меня. Он развелся с моей матерью, он не обращает на меня внимания и давно со мной не разговаривал. Как объяснить такому ребенку, что Бог является отцом, если отец не является для него примером, если мать не является для него примером? Конечно, церковь строится на доме, в котором есть дружная семейная жизнь, чтобы можно было сказать ребенку «Дитя мое, Бог, как твой отец с любящим сердцем твоей матери». А как сказать это там, где есть неблагополучные семьи? Не сравнивай свою жену с другой женщиной, своего мужа с другим мужчиной, своего ребенка с другим ребенком. Это твоя жена, это твой ребенок и точка. Нельзя стыдиться за своего ребенка, за своего мужа или жену. Запомни, твой ребенок хороший, и ты хорошая, и вы должны вместе постараться сделать что-то хорошее в вашей жизни.